Глава 62. К Фиджу присоединились двое мужчин с мушкетами. Если бы не красные колпаки, я бы приняла их не за поставленных под ружье солдат, а за обычных докеров. С другой стороны, заряженные мушкеты – смертоносное оружие, как в руках воинов-профессионалов, так и в руках простых рабочих. Да и посыл Нико был мне теперь кристально ясен. Он больше не просил меня ни о чем. Он мне приказывал. Город, как и прежде, был пустынен. Выбитые окна, сожженные дома. На маленькой площади, невдалеке от общественных садов, покачивалась виселица. И я отвернулась, только бы на нее не смотреть. Чем ближе мы подходили к крепостной стене, окружавшей город, тем тоскливее становился окружавший меня пейзаж. Зияющие раны в булыжных мостовых, оставленные пушечными ядрами, сгоревшие дотла и разрушенные кварталы, рвали мое сердце в лоскуты. Здесь стояли дома, люди. Большинство перебралось поближе к центру. Там спокойнее, — ответил Фидж. Большинство. Я покосилась на солдат, чеканящих шаг по бокам, на Фиджа, семенящего рядом, только бы не отстать. А ты? «Твоя семья в безопасности?» Один из мужчин заметно вздрогнул и вытаращился на меня, недоумевая, с чего вдруг эта самая Софи Балстрат снизошла до подобных вопросов. «Кем же он меня вообразил? Предательницей, ведьмой или капризной принцессой?» «Они живут рядом с площадью фонтанов», — охотно сообщил Фидж. «Магазины мы превратили в склады и общежития». Там никому ничего не угрожает, зуб даю. — Надеюсь, что так, — отозвалась я, глядя на перевернутый и разрубленный для растопки стул, валяющийся посреди чьей-то бывшей гостиной. Нико встретил нас на улице. Щербатая мостовая скалилась вывороченными камнями. — Молодчина, Фидж, ступай, отдохни. — Я могу остаться, сэр, если хотите, и поработать посыльным. Нико растроганно улыбнулся и потрепал мальчика по плечу. «Нужды нет, иди поспи». Фидж умчался прочь, и Нико поманил меня к себе. «Солдаты никуда не ушли, они стояли у меня за спиной, причем так близко, что я чувствовала запах ружейного масла». «Взгляни», — сказал Нико. К отчаянию в его голосе примешивалась надежда. Я посмотрела на склон холма, уставленный баррикадами. Эти баррикады возводили более тщательно и продуманно, чем те, что попались мне на глаза в городе. И своей скрупулезной работой они напоминали мне террасы в диких садах Серафа. У меня кольнуло в груди, когда я увидела, что одна из баррикад раскурочена из-за недавно попавшего в нее снаряда. Каменные плиты вокруг нее усеяны щепой а санитары несут на носилках раненого солдата в госпиталь на площади фонтанов. Когда они подбежали ближе, я разглядела осколки дерева, впившиеся в тело несчастного, его залитую кровью рубашку. Раненый кричал от каждого толчка, от каждого подрагивания носилок, но я заставляла себя смотреть в его искаженное болью бледное лицо и не отводить от него глаз. Нико остановил санитаров и быстро, молча, сжал ладонь искалеченного мужчины. Я не слышала, что он ему прошептал, но видела, как преобразилось лицо раненого. Солдат решительно сжал губы и стоически замолчал. Нико отпустил санитаров и, крутанувшись на каблуках, обернулся ко мне. «Итак, ты все видела. Что ты можешь для нас сделать? Что я могу?» Ошарашенно пробормотала я. Наверное, я могла бы создать защитные чары для этих шатких баррикад, добавить немного удачи. Но это даст им пару часов, не больше. Даже если канониры несколько раз промахнутся, баррикадам не устоять под продолжительным огнем. Ты притащил меня сюда, чтобы... Запнулась я. Если бы я могла хоть что-то сделать для этого несчастного, уменьшить боль, я бы сделала. «Так сделай!» — взревел Нико. Я взглянула на него и увидела перед собой усталого истерзанного человека, который больше не в силах выносить страдания окружавших его людей. Одна лишь непоколебимая верность революционным идеалам поддерживала его, помогая принимать жестокие, но столь необходимые решения. Поблизости ахнула пушка. Ее низкий губкий рокот эхом отозвался в моем бешено колотящемся сердце. Круглое ядро вспахало изрытый снарядами клочок земли невдалеке от стены. «Поверь мне, Нико, если бы я могла хоть чем-то помочь прямо сейчас, я бы приступила все свои правила и запреты. Но я не могу. Можешь и сделаешь. Ты моя последняя надежда». С отчаянием вскричал он и указал на солдат, скинувших мушкеты. «Я заставлю тебя! Я смогу!» «Как ты собираешься меня заставить, Нико? Целься в нее!» «Так ты ничего не добьешься!» Объятая ужасом, я уставилась в дуло изъеденных ржой мушкетов. «Ах, если бы на мне были защитные чары, они бы наверняка заклинили кремниевые замки, и ружья дали бы осечку!» Да, я могу использовать магию, чтобы помочь вам, но не здесь, не так. Выслушай же меня. Если не сейчас, то когда? Время раздумий прошло. Либо ты с нами, либо против нас. А если ты против нас, значит ты предательница. Он глубоко вздохнул и отступил на шаг. Курок на взвод. Щелкнули курки. Солдаты не дрогнувшими руками взяли меня на прицел. «Да, ты прав. Я — твоя последняя надежда», — сказала я, прилагая все усилия, чтобы голос мой звучал твердо. «Я отправляюсь с Альбой не просто за тем, чтобы снабдить вас оружием и мундирами, но чтобы заколдовать их, дать вам неоспоримое преимущество, военную форму с защитными чарами» прицельно стреляющие ядра, все, что смогу. Нико замер и долго и пристально смотрел на меня. Убрать мушкеты, наконец, скомандовал он. Откуда мне знать, что ты не лжешь, что ты вернешься сюда со всем обещанным? Просто поверь мне, Нико, взглянула на него я, но он отвел глаза. Мне как-то сложно тебе верить. Знаю, засмеялась я. — Горько, надсадно. Знаю. У нас с тобой не заладилось с самого начала, верно? Нико дернул штык, висящий у него на ремне. Один раз, второй, третий. — Пора заканчивать с этим, Нико. В твоих же интересах отпустить меня и Альбу. Он окинул меня тревожным изучающим взглядом. Как же ему хотелось быть таким же, как Пьорд, уверенным в себе, выдающимся махинатором но пьердом он не был, не хватало врожденного таланта. Зато он был другим, толковым, порывистым галатинским докером, отпрыском пелианских мигрантов, который так же, как я, быстро приспосабливается к любым обстоятельствам. — Не пытайся быть им, — внезапно сказала я, — пьердом. Из него никогда бы не вышло такого военачальника, как ты. Он запутался в хитроумных планах, как в паутине. Забудь о нем. Нико вздернул брови и ничего не сказал. Да я и не ждала от него ответа. Значит, вы с Альбой снабдите нас оружием и всем необходимым? Да, мы подготовим армию, которая выиграет войну. Вам не придется героически умирать, зная, что вы проиграли. Нико кивнул. Хорошо. Мои ребята выведут вас из города прямо к реке. На севере страны все тихо. Вы без особых хлопот доберетесь до Квайсета.